Учеба никогда не повредит. Всю следующую неделю я отбивала зад в сопле, учась держаться не просто прямо и уверенно, но и грациозно, особенно дамскому. Мне очень хотелось сесть нормально и пустить коня в голову, но... А еще Мари привела учителя фехтования. Я видела, что ей самой хочется взять в руки шпагу, но она дама в возрасте неприлично. Венсан оказался хорошим учителем. И теперь по полдня в одном из вестибюлей звенели шпаги. Мадемуазель, только не говорите, что вы держите шпагу впервые в жизни. Я округляю глаза и заговоршеским шепотом. По секрету? По второй. десятый. Винсан хохочет. Чему тогда вас учить? О, какая грубая лесть. Ты в из меня так себе. Но я хорошо помню о предстоящем пятничном визите герцога де Меркера а потому готова учиться хоть круглые сутки до этого времени. Выпад, удар, следующий выпад. Мадемуазель, если вы будете держать шпагу вот так, то ее легко выбьют у вас из руки, при этом повредив саму кисть. Если вот так, то поломают шпагу и руку. Да, в мое время бились по нескольким иным правилам, и учиться не так, держать шпагу, не было необходимости. Все просто. У нас была игра, а здесь реальных. Бои непостановочные, хотя кончик шпаги в наконечнике. В пятницу герцог Демеркер визит не нанес. Выпад, удар, отбить, снова выпад. Я уже лихо билась с самим Венсаном, а не отрабатывала приемы на тюфике с стеном, когда у хода послышался стук капли. Не обратив внимания, тем более мы с Венсаном лихо гоняли друг друга по лестницам, и я уже научилась переходить от обороны к нападению даже из не очень удачного положения, сиганула через перила лестницы, чего мой наставник никак не ожидал, и пронзил его шпагой. После моего довольного воплю убит, Винсан сделал вид, что падает, а прямо за моей спиной раздались аплодисменты. «Браво, мадемуазель! У вас прекрасный наставник, и вы делаете несомненные успехи!» Вот только этого не хватало на смешке герцога Демеркера. Как я могла забыть, что нынче пятница? Горжись способностью быстро взять себя в руки. Поворот на 180 градусов и улыбка во все зубы. Рада вас видеть, герцог. И впрям рады. Но ведь я не проткнут шпагой и не прикован к постели. Вызов принят. Вы забыли, что сегодня пятница? Ах да, забыл. Простите, великодушник. Возраст, сказывается. Прощаю. Герцога таким калибром не возьмешь, кивнул головой. Возраст ни при чем, просто при дворе среди прекрасных дам легко забывается день недели. Однако визит вы нанесли именно в пятницу. Клянусь, вышло случайно. К нам уже вышла герцогиня. Герцог, я рада вас видеть. Герцогиня. Воспользовался любезным разрешением посетить ваш дом в пятницу. Здесь вам всегда рады. Не все, Грицогиня, усмехнулся голубоглазый красавец, ваша племянница не может дождаться сообщения о моем смертельном ранении. И, кажется, мечтает нанести таковое сама. Он делал вид, что секретничает с герцогиней. Уверяю вас, это блеф. Мария уже увлекла гостя подальше от меня, и остальное щебетание я не слышала. Зато успела разглядеть новый шрам на щеке герцога, едва заметный, почти царапину, к тому же ничуть его не портивши. Но такие шрамы не зарабатывают на охоте. Решив при случае выяснить, откуда шрам, я поспешила ретироваться. Все же взмыленная, всклокоченная после тренировки, я едва не представляла собой прекрасную даму. Бьянка от моих успехов с оружием в руках вообще была в восторге, а сегодня ее просто распирала от эмоций. Помогая мне вымыться, не замолкал. А вы видели, как наблюдал герцог до Нет, конечно. Я редко поддерживаю Бьянки. Ей это не мешает, не затыкая роты ладно, но сегодня не могла не поощрить. Горничная обрадовалась вдвойне. Да он, как вошел в дом, так замер и с вас глаз не спускал, а потом хлопал в ладоши. Ему понравилось. Герцо красивый. Как я была с ней согласна. Он такой мужественный. Да, вы его просто не разглядели. Один из самых красивых мужчин в Париже. А кто самый красивый? Король и кардинал. Ах ты господи, я забыла, что Бьянка у нас махровая монархистка и при этом поклонница кардинала Решили. А герцог, значит, на третьем месте? Я пыталась выяснить, нет ли кого-то между кардиналом и герцогом. Но Бьянка поняла вопрос иначе, твердо заявил. «Был бы королем, был бы на первом. У него четверть королевской крови, знаете?» «Знаю». Следующее заверение касалось меня. «А вам, Белила, наносить не надо, от них прыщи появляются. У вас и без того кожа нежная». «Согласна». «Чего это герцог к нам приехал? Потуже затянуть?» «Вопрос по поводу корсеты». «Да, можно». Он раньше никогда не ездил. Не успела я польстить себе надеждой, что из-за меня как получила подтверждение Бьянки. А вы ему нравитесь. Но смотрите, не туго. Талия осиная, хоть пальцами обхватка. Дышать, правда, трудновато. Но, надеюсь, герцог не будет сидеть у нас до утра. А вдруг он вообще уже ушел, и я зря мучусь. Оставь так. Прибежала Катрин. «Будмуазель, вас герцогиня зовет». Настроение испортил. Только герцогиня, значит, герцог уже ушел? Вот тебе виду утягивалась в корсет. Но Людовик Демеркер никуда не уехал. Он спокойно сидел в кресле, причем так, что в первое мгновение, войдя в комнату, я не заметил. — Вы меня звали герцогиня? — Анна, вы напросились учиться у герцога владения шпагой? — Я от души огрызнулась. — Обойдусь. Меня вен сам научит. Мари сделала страшные глаза, а сам Меркер рассмеялся. «В таком случае я заря приехал? Мадемуазель уже нашла учителя?» Я смутилась. «Конечно, мне очень, ну очень-очень-очень хотелось учиться у Меркера, ведь это давало возможность быть рядом с ним хоть изредка и слышать его голос. «Простите, месье, я не видела, что вы здесь». Его бровь красиво приподнялась, глаза смеялись. «Конечно. Но это вас не извиняет. За вами долг. Так вы будете у меня учиться или обойдетесь?» «Буду, если будете учить». Договорились. «Как часто вы занимаетесь фехтованием?» «Ежедневно». Герцог нахмурился. «Ваш генсан болван, вы сорвете руку». Он говорил, это же сударь, но я настояла. «Ну и глупо. Достаточно двух раз в неделю». Но тогда наша с вами дуэль состоится не скоро. Бровь Луиды Меркера снова чуть приподнялась. «Как рвётесь быть ранены? Кто ставил вам руку? Только не говорите, что Винсан, я знаю его школу. Винсан лишь переучил. Леон Корнель, но, боюсь, это имя вам ничего не скажет. Я честно назвала имя своего тренера в клубе. Вот пусть теперь ломает голову». «Действительно, не знаю такого». Когда мы начнем? Когда вам будет угодно. Он оглядел меня с ног до головы. Кажется, во взгляде при виде осиной талии мелькнуло легкое удивление. Только не в этой одежде. Поломайте ребра китовым муссом. О, герцога знакома с суросыдамского корсета? Наши глаза встретились. Голубые с голубыми, насмешливые с насмешливыми. Он пожал плечами. Почему бы нет? Только прошу быть в мужском костюме. Я сделала страшные глаза. «А как же ваш апоплексический удар?» «Как-нибудь в другой раз, послезавтра в полдень, вас устроит?» «Что именно устроит? Удар или первое занятие?» «Пока занятие. Посмотрим, на что вы способны». «Устроит». «Будто он сегодня не видел, как я гоняла Винсана». «Значит, договорились. Герцогиня». Как видите, я свои обещания выполняю. Это сродни пощечине мне, но только непонятно с чьей стороны. То ли герцога, то ли герцогиня. Неужели это Марина стояла, чтобы он начал заниматься со мной? Я не могла находиться с ними в одной комнате. Хотелось спрятаться, укрыться в уголочке и поплакать. Но это невозможно. Ушла в библиотеку, где встревоженная бьянка нашла меня нескоро. Мадемуазель, что вы здесь делаете? «Бьянка, в библиотеках читают. Вас герцогини к себе требует. Сердит и страшно». Я чуть не огрызнулась, мол, пошла она, но вздохнула и отправилась в герцогине. Если все сложится, и я смогу переправиться, до того, как по ту сторону влепить оплеуху Арману, я сделаю это здесь герцогиня. Мари раздражала меня все сильнее. «Вы меня звали, мадам?» Я решила упорно не называть ее герцогин, самозванку несчастную. Не поворачивая в мою сторону головы, она продолжила что-то писать, но сквозь зубы погняла. «Вы не умеете себя вести?» «Да хотя бы учитесь». «Чем именно я не угодила?» «Вы безобразно вели себя в присутствии герцога». Я усмехнулась. «Мадам, вашей воле вообще прекратить мое обучение?» «Кажется, мне следует заняться другим?» Дни идут, а ничего не сделано, а заговоры уже болтают в Париже. Глаза герцогини вспыхнули. Так занимайтесь с инмаром, черт возьми! Вы сюда явились не герцога до Меркера, а чаролога. И не пьянку грамоте учить, насколько я помню. Ого, какие когатки у нашей милой кошечки! Какие зубки, однако! Я не упустила возможности огрызнуться. Быть круглые сутки любезны, вещь утомительная, уверена вас. Нужен мне ваш герцог, но если меня задевают, я не могу не ответить. Анна, как только королю станет легче, они все уедут в Рассельон. Там вы главного уже не достанете. В вашем распоряжении меньше месяца, а вы тянете. Что вы мне предлагаете? Пойти к Санмару в любовнице? Хотя бы и так. Но у него есть любовница? Мария де Гонзага? Мария отбросила в сторону пирог, кажется, поставив при этом пляж. помнитесь, она не ляжет в постель к этому болвану, пока не заполучит его в качестве мужа. Это не любовница, а настоящий локомотив для Санмара. Скомпрометировать его в глазах короля принцесса уже не может. К тому же его величество знает о страсти, которую питает прекрасный Ганзага его любимец, Почти бывший любимец. Тогда зачем нужны мы? Король вот-вот прогонит своего любимого шута, и все решится само собой. Вы глупы, как пробка, или просто прикидываетесь, не желая лезть в постель Ценмара. В следующие четверть часа я выслушивала расклад с ним. Ценмар хоть и надоел королю, но продолжает находиться в поворе, а главное в центре заговора против кардинала. Заговора, который нужно разоблачить любым способом. Король болен, кардинал тоже. Но если кардинала убьют до того, как он успеет назначить на свое место Мазарине, а вверх возьмут сын Мара и его сообщники, прежде всего Гастон Орлеанский, то конец придет и королю тоже. Вернее, не этому королю, а следующему. Если не сам Гастон, то его окружение постарается, чтобы у маленького Луи испортилось здоровье, а потом и у Филиппа. Мария Медича спит и видит, кроме своего триумфального возвращения в Париж, еще и младшего сына на троне. А мы не можем просто рассказать о заговоре королю или королеве. Зачем рассказывать о том, что они без нас знают? Король знает о заговоре против кардинала? У его величества двойственная натура. И это сказывается на все. Он не может обойтись без кардинала и мечтает от него избавиться. Убил бы своими руками, но помнит, что грех даже думать об этом. Король уже даже создавал Санмару возможность пристрелить моего дядюшку. Но стоило кардиналу всего лишь внимательно посмотреть на этого красавчика, как у храбреца пистолет выпал из рук. А королева? О, здесь особый случай. Она тоже мечтала бы о смерти Решильге, но сейчас кардинал — единственная ее защита и гарантия жизни ее детей. Понимаете нелепость? Они все ненавидят кардинала и все готовы спрятаться под защитой его мантии друг от друга. Не сомневаясь, что, предложив его преосвященство содействия Гастону Орлеанскому, тот с радостью принял бы. Так что там с заговором? Когда он был раскрыт? В июне. Может, пристрелить самого Санмара? Или вызвать его на дуэль проткнуть шпагой? Как умер Санмар? На плахе. Вот то-то и оно. Нет, все, что вы можете, сделать так, чтобы он никуда не уехал. Не могу понять, зачем сын Мару так рисковать? Ему-то что нужно? Пост премьер-министр. Иначе прекрасная Мария Гонзага не выйдет за него замуж. Глядя на мое изумленное лицо, Мария рассмеялась. Боже мой, неужели вы забыли любимое выражение французов «Ищите женщин»? Сен-Мар рискует жизнью ради прекрасной Марии?» Герцогиня сокрушенно вздохнула. «А, я понимаю, когда глупые историки мужчины, но вы, женщины, как вы можете не заметить, что идея заговора принадлежит не легкомысленному Сен-Мару, не взбалмошному Гастону Орлеанскому, не этим идиотам-патриотам, даже не королю, а Марии де Гонзагоре. Только женщина могла придумать вовлечь в заговор столь непохожих людей. Я восхищена этой женщиной и буду очень рада тому, что после казни дурака Сенмара она вынуждена будет уехать в Польшу. Она ведь стала королевой Польши, насколько я помню. А ведь хотела быть французкой. Мария де Гонзага мечтала стать супругой короля Людовика? Нет, не его. Месье... Но королева вдруг нарожала сыновей, и гастун перестал быть первым наследником трону после вечно больного Людовика, а значит, перестал быть для Марии интересен. Подумайте над тем, что я сказала. Ваш и мой главный соперник не сен мар а Мария де Гонзага, но бороться с ней прямо мы не можем. Попытайтесь придумать, как сорвать ее намерение выйти замуж за Сен-Мара, тогда этот нарцисс не будет ей нужен и заговор тоже. «Вообще подумайте до завтра о том, что я вам сказала. Вспомните расклад Сил. Я была ошеломлена. Герцогиня права. Почему же это раньше мне не пришло в голову? Не только мне, историкам, пишущим на тему заговора Санмара. Все убеждены, что Мария де Гонзага, как кошка, влюблена в королевского фаворита Анри де Санмара. Он, безусловно, хорош собой. Но это избалованный ребенок, плохо образованный, капризный и самовлюбленный. Зачем ей такой? Мария красавица и умница. Она не может не замечать нарциссизма главного. Но она не намерена просто быть хорошей супругой, преобласканной королем сан -Майя. Она будет править. Конечно, таким премьер-министром же нас сможет вертеть, как пожелает. Это ей нужна немедленная смерть кардинала чтобы еще живой король назначил своего любимчика на пост премьер-министра. Ее задача – скомпрометировать с заговором всех участников, кроме Сен-Мара. Мария прекрасно знает, что Сен-Мара его величество простит, потому что любимчик освободит короля от кардинала, на что сам монарх решиться никак не может. В очередной раз простят и Гастона Орлеанского, правда с надеждой на рейтинство над маленьким Людовиком можно будет распрощаться окончательно скомпрометирует и королеву, чтобы была в руках, но не настолько, чтобы король вообще лишил редництва и ее. Идеальная задумка! Браво, Мария! В случае удачи решил ее уничтожим. Король в знак плохо скрываемой благодарности за освобождение от власти кардинала сделает МАР премьер-министром. Гастон Орлеанский окажется задвинутым в дальний угол, чтобы не мешать. Королева будет тихо сидеть под присмотром самой Марии который выйдет замуж за сын Мара. Король долго не проживет, это ясно каждому, а там... Новый король совсем мальчик и все, кто вокруг него в руках Марии де Гонзада. Ришельена назовут красным кардиналом, а его друга и наставника, отца Жозефа, серым кардиналом. Не только кардиналы умеют быть кукловодами, иногда таковыми становятся прекрасные дамы если обладают, кроме стройной фигуры, алого губы бантиком, еще и острым, как бритого умом, и бешеным честолюбием. Королеве такое честолюбие не снилось. Я пыталась снова и снова складывать этот пазл. Действительно, более нелепый заговор придумать трудно. В нем все компрометируют всех. Если удастся хотя бы часть заговора, касающуюся устранения кардинала, остальное уже не важно. Все будут рады и все связаны и обязаны. Интересно, что никто из них не подозревает, кому в действительности они обязаны. Еще раз браво, Мария Даганзага! Но есть еще один поворот, о котором забыла моя Мария. Мария Даганзага выиграет и в том случае, если заговор не приведет к успеху, а сан попадет на плаху. Гастону, как обычно, простят его недостойное поведение. Тогда его легко взять голыми руками. Несчастная Мари-Луиза де Гонзага вполне может стать супругой опозоренного Гастона Орлеанского. Этому браку в свое время помешал Ришелье. Скоро мешать будет некому. Так что, как бы ни развился заговор, он на руку прекрасной герцогине де Невер. Гонзага Невер всегда отличался искусством плести интриги, но не столь откровенно, как герцогине де Шеврес которая из-за своей беспокойной натуры, как и Франсуа Герцог де Бафорт, то и дело оказывается в ссылке. Нет, Ганзага плетут интриги тайны, хотя однажды тоже побывали в Венсенском замке по милости кардинала. Считается, что сейчас Мария Стагнинца Решелье, если так, то эта змея, пригретая на груди. Когда на следующий день после усиленных размышлений я попыталась изложить новый вариант, женитьбы Гастона Орлянского и Марии де Гонзако-Герцогини, та хохотала до упада. «Анна, я понимаю, что ты много читала об опоте, но, видимо, Мсье выпал из поля твоего внимания. Какая женитьба на Марии де Гонзако? Он уже сто лет как тайно женат на Маргарите де Вадимон де Лоре. У них трое детей, четвертый умер» так что если Мария де Гонзага чего-то хочет, то только не за мужество, а за месье. Скорее, она его ненавидит и вполне способна подставить. Боюсь, именно этого Мария и добивается, в том числе этого. В таком случае, почему не предупредить самого Гастона Орлеанского? Он бы все и разрушил. Вы Гастону хоть видели? Дурацкий вопрос, я только пожал плечами в ответ. Вот то-то. Для него участвовать в какой-то авантюре попросту означает жить. Отними у него возможность участвовать в заговорах, которые он сам же издает, и месье просто умрет. Пусть участвует, на него никто не рассчитывает. Тогда я ничего не понимаю. Всем все известно, но никто не шевелит пальцем, чтобы заговор пресечь. Угу. сын марни Мадам де Шеврёв, а Марии де Ганзаго выгоден любой результат. Потому все смотрят на очередной заговор свой с пальцы. Если кого-то интересует результат, так это нас с вами и кардинала. Я задала давно интересующий мне вопрос. А почему вы до сих пор не представили меня кардиналу? Герцогиня презрительно рассмеяла. Кардинал не будет расспрашивать о дядюшке Антуане и тетушке Мадлен. Пара вопросов и вы попадетесь. Его не обмануть. Но он не может не знать о моем присутствии в вашем доме. Знает. Он знает, что вы моя шпионка, и будете морочить голову Санмару и тянуть время, пока шпионы кардинала не разведают то, что нужно. Но договор будет заключен только в январе. Переговоры идут. Ваша задача — вскружить голову этому павлину, отвлечь его на некоторое время, в конце концов, вызвать бешеную ревность Марии Дагонзада, чтобы она его никуда не пустила. В остальном кардинал справится сам. «Это ваша герцогиню задумка? Или кардинал?» Она насмешливо хмыкнул. «Тебе-то какая разница? Занимайся с инмаром». Я поняла, что помимо желания по возвращении придушить Армана, у меня крепнет желание для того сделать это с служа герцогини. Высокомерие Мари временами становилось невыносимым. Следующий выход был иным. Ко двору я не представлена, а потому появляться там не имею права. Герцогиня отправилась одна. Но я радовалась, потому что в этот день должен прийти заниматься со мной герцог. Конечно, в Сен-Жермен нужно ехать по восьми вечера. Наверняка и герцог будет спешить. Мари с утра развила бурную деятельность по принятию ванны и прочим изыскам. Ей стало не до меня. Я решила не ждать прихода Меркера вдруг забыла о необходимости собираться во дворец или заскучить на минутку. Чтобы не выглядеть глупо, пригласила Вансану чуть пораньше, и в половине двенадцатого мы с ним начали разогреваться. К полудню, когда герцог все же появился, я была уже в приличной форме. Он отдал шляпу и плажги ему и поинтересовался: Вы едете в Сен-Жерман? — Нет, я не представлена ко двору, на реке Аркевне. Тогда у нас достаточно времени, чтобы позаниматься. А вы разве не едете? Во-первых, я не люблю дворцовые приемы. Во-вторых, мужчины времени на сборы требуются куда меньше, чем данные. Прошу. Герцог поставил нас с Винсаном против друг друга и потребовал, чтобы я показала владение основными приемами. Пару раз я увлекалась и переходила к Богу. Окрик Меркера достаточно, останавливал на полпути. Это даже раздражало, но о недовольстве пришлось забыть, началась настоящая учеба. Он показывал на Винсане какое-то движение, а потом требовал, чтобы я повторила сначала с тем же Винсаном, а потом с ним. Дважды я просто шлёпалась. Один раз мне помог подняться Винсана, второй, глядя, как я приземлилась на пятую точку, Герц дверцах озабоченно поинтересовался. — С вами всё в порядке? — Да, благодарю. Венсан уже удалился, откланившись, у него еще урок, мы были одни. Ситуация нелепая, вскочить на ноги из сидячего положения, как это делают акробаты, я не способен. Переворачиваться на колени значало казаться в неловкой коде. Давайте руку. Пришлось протянуть. Я сделала максимальное усилие, чтобы ему не пришлось тащить меня вверх, чтобы рука Мерфера служила лишь точкой опыта. Он, в свою очередь, тоже постарался. В результате я взлетела как ласточка и оказалась буквально вплотную к нему. Это было всего лишь мгновение. Мы стояли, прижавшись и глядя в глаза. От него пахло лавандовой настойкой для протирания и еще чем-то. В следующее мгновение рука герцога оказалась на моей спине. Я отскочила словно ужаленная. «Благодарю вас, Диане Лавка!» Он изумленно приподнял бровь. «Вы так меня боитесь?» «Нет, что вы. Хорошо. Занимайте позицию». Звон шпаг возобновился. «Хорошо, что я в защитной маске». Герцог Демеркер не увидел, как покраснело мое лицо. Я была осторожна и больше не падала. Зато заработала замечание. Боясь снова упасть, вы работаете в полсилы. И еще. Достаточно защищаться. Учитесь нападать. Занятие закончилось, и Меркер просил передать герцогине его привет и слова благодарности за предоставленную возможность учить мне чему-то. Когда появилась Мария собственной персоной, она явно услышала слово «герцогиня» и тут же поинтересовалась. «Обо мне плохо говорили?» «Меня взяло зло, разряженная фурия строила из себя черти что». Не выдержав, погрызнулась. «Нет, мадам, для этого вы слишком рано пришли. Удаляясь, заметила заинтересованный взгляд герцога и услышала сокрушенный вздох Гертаги. Никак не могу выпить из нее деревянский привыч. Совершенно не умеет себя вести. Вот дрянь! Я порадовалась ответным словам и Я не заметила. Я давно спала, когда на рассвете сцен Жармены вернулась Мария. Она не стала ждать утра и приказала позвать немедленно. Пришлось идти непричесанный и, закутавшись, в платок поверх надетого без корсета платья. Я даже не задумалась, что платье свободно затянулось и без утяжки, а вот герцогиня заметила. — Ты еще похудела? — Вы ради этого вопроса вытащили меня из постели. — Анна, когда ты отучишься хамить и будешь благодарна? Дальше последовала нотация минут на пять, за время которой я узнала, что если бы не она, я оказалась бы в служанках пивной, а не разобеданной блестящих приемов. Прием их не утрирует. Я уже усвоила, что тыкают мне в двух случаях, когда вспоминают былое или когда желают показать мое место. Мадам, я безумно благодарна вам за помощь. Возможно, мне лучше устроиться служанкой, чтобы не обременять вас. Я подумаю. Расточертели напоминания о ее альтруизме. Можно подумать, что она подобрала меня на помойку. Отмыла и накормила. Я не просила мне помогать. Конечно, одной было бы очень трудно, но быть марионеткой, за которую решают все, от правил поведения до того, какого цвета чулки надеть, тоже тошно. Я поднялась и направилась к дверь. Черт с ней. Завтра, вернее, уже сегодня что-нибудь придумаю. Пойду с служанкой вон к Марии Беганзага и сорву весь заговор изнутри. Мария почти бросилась мне вслед, зашипела. С ума сошла. Мы сегодня идем к герцогине Дегемене. Я рассказала ей о тебе много хорошего. Она попросила взять с собой вечер. Зачем? Как зачем? Мне надоело быть игрушкой, которую просто выставляют в витрине. Я ничего не буду делать, если не буду знать, зачем делать. Это первое. Второе. Если вы, мадам, еще раз дадите мне понять, что я приживалка, я найду другое место пребывания. Или попросту уйду обратно. Что-то мне подсказывало, что она очень боится моего досрочного возвращения. Видно, ей не все равно, сумеем ли мы сорвать заговор. Так и есть, заявила. Ну, что ты хочешь знать? Герцогиня де Гемене весьма влиятельная особа при дворе короля. Короля, подчеркиваю, а не королева. А ее младший сын Луи играет с дофином. И зачем мне младший сын придворной дамы, играющей с дофином? Рядом с ним можно встретить много влиятельных людей, в том числе сын Мара. Она поможет представить тебя ко двору. Вы так говорите об этом, мадам? Словно представление ко двору, главное, ради чего я здесь нахожусь. Я думаю, вы на ложном пути, который ничего не даст, только время потеряем. Кстати, Арман... Вовсе не наказывал мне действовать по вашему плану. Я попытаюсь осмыслить свой. Конечно, Мари долго убеждала меня, что лучшего плана не придумать. Что единственный выход — очаровать сына и поссорить его с невестой. А еще лучше заодно с королем. Что она, Мари, делает все ради моего успеха. Общего успеха.